Дети благодарный народ, дети народ неблагодарный. Родители мучают ребёнка, чуть не силой заставляют его учиться, ничего потом скажет спасибо. Но если спасибо отложено на годы, ребёнок растёт, не зная благодарности, и душа его как в темноте. Много ли толку от поздней деловой благодарности? Серёжа сходи в магазин. Нет, чтобы ему взвиться, как на пружинке и побежать. Надо 10 раз повторить. Наконец он поднимается, неохотно надевает пальто и отправляется с таким видом, будто он вовсе не за хлебом. Ну, ушла, ладно, ладно. По дороге, может быть, и купит. Привыкнем к этому. Забудем пустые фразы. Сколько раз тебе говорить? Тебе что, 100 раз повторять надо? Всё равно не узнаешь, услышал он нас или не услышал. Ответ придёт через много лет, словно сигнал был послан на далёкую звезду. В всей нашей жизни мы приучены: если ты сделал человеку что-то хорошее, то и он с тобой по-хорошему, или уж во всяком случае будет благодарен. Вся жизнь так устроена. А в доме что? Сыну и то купили, и это, и куртку, и магнитофон, и велосипед, а он как приносил двойки, так и приносит. Как болтался с дружками до полуночи, так и болтается. Хоть бы мать пожалел. Мать на чьей не досыпает, куска хлеба не доедает, а он неблагодарный. Идеи отдачи и притом немедленны. Если она владеет родителями, может погубить всю работу воспитания. Идея отдачи естественна в сфере материального производства. Вложил рубль, должен получить отдачу в рубль с чем-то. Вклады и отдачи измеряются одной мерой в рублях или тоннах. Не так с отдачей в сфере духовного производства. Родители вкладывают в ребёнка нечто материальное деньги, силы, жизнь свою вкладывают в него, а отдача она нематериальна, свойство детской души. Лишь только мы начинаем измерять отдачу твёрдой мерой, отметками, помощью в хозяйстве, приличным поведением, мы пропали. Наш труд воспитателя покажется нам бессмысленным, бесконечным и напрасным. Где же взять силы, терпения и любви? С детьми нельзя вести счёты, и потому что душа от этого хиреет, и потому что вклад и отдача несоизмеримы, да и просто потому, что просчитаемся. Кто завёл счёт из детьми, тот просчитается. Дети даны нам для нашего бескорыстия. Древняя легенда замечательно объясняет, в чём выражается благодарность детей. Старый орёл с тремя молодыми орлятами залетел далеко в море на маленький островок. Вдруг поднялась страшная буря. Орёл подхватил одного из сыновей и понёс его над бушующими волнами. На полдороге он спросил, «Сын мой, видишь, как я забочусь о тебе, как спасаю твою жизнь? Будешь ли и ты так же заботиться обо мне, когда я стану совсем старым и дряхлым?» «О, конечно, отец», — отвечал сын, — «я отплачу тебе тем же, я буду заботиться о тебе так же, как и ты обо мне». Тогда старый орел сказал, «Мне очень грустно, что что у меня вырос сын-лжец, и он бросил сына в море. Вернулся за вторым, понес его к берегу. Будешь ли ты, сын, заботиться обо мне так же? Отец, как ты можешь в этом сомневаться? Только донеси меня до берега. И второго сына постигла та же участь, отец бросил его в море, он не терпел жицов. Полетел за третьим, несёт его над волнами чуть не пады. Сын мой, будешь ли ты заботиться обо мне, так же как я о тебе? Отец, этого я тебе обещать не могу, сказал третий сын. Но я обещаю, что когда у меня будут дети, я буду заботиться о них так же, как ты обо мне. И старый орёл донёс орлёнка до берега. Принять такой взгляд на жизнь нелегко, и найдётся много охотников поспорить. Ну как же, а забота о престарелых родителях? Но не надо понимать легенду буквально. Примем одну: жизнь должна идти вперёд. Родители всё отдают своим детям, а дети своим детям. И так эта эстафета бескорысти идёт через века. Дети благодарны. но они благодарят не нас, а жизнь. Так что же выходит? Все отдай и ничего взамен? Мы получаем больше, чем отдаем. Вот совсем еще маленький Матвей кричит свое «Э-э-а». Вот ему два года. Я мою ему руки под краном, а он бьет по воде, брызгает и смеется. И сердце моё замирает от наслаждения, видеть и держать в руках эти ладошки, величиной самой мизинец. Вот он подрос и играет в другой комнате. Я зову его, а он деловито кричит мне: "Чево? То есть чего?" И даже голос его туманит мне голову. Вот и всё. Вот и все наши радости. Этот смех, эти брызги Это весёлое цыво. Ах, если б навеки так было. А за это что отдать? Когда сидишь за столом и вдруг слышишь за дверью пыхтение и странные, нигде в мире не существующие звуки. Тёпа-тёпа-тёпа, шлёп-шлёп-шлёп. И в двери, в самом низу её, появляется нечто совершенно удивительное. Маленький Матвей на четвереньках ползает в комнату, громко шлёпая ладошками по полу, выкидывая руки словно пловец с ластами. Шлёп, шлёп, шлёп. Голова поднята, два живых глаза смотрят на меня с восторгом. Приполз, нашёл, увидел. Что за это отдать? Что жалко. И вот ещё чудо. Пошёл. сам пошёл, пошёл, пошёл и идёт, шатаясь, с отрешённым, в себя углублённым взглядом человека, занятого сложной внутренней работой. Нелепо держит перед собой руки, словно они фарфоровые и могут разбиться, не понимая ещё, зачем ему руки при ходьбе. И так пошатываясь, ни на кого не глядя и никого вокруг не замечая, прошёл всю комнату. и упал, сел, словно пришёл в себя. Что это было с ним? Что приключилось? Он ли это шёл и почему сейчас сидит? Нам, взрослым, чтобы испытать такое ощущение, надо было бы вдруг взлететь под облака, и такие же крики восторга сопровождали бы наш перелёт, как и я кричу: "Пошёл, пошёл, сам пошёл!" И так каждый день, каждый год, всю нашу совместную с детьми жизнь. То пополз, то пошел, то заговорил, то зачитал, как говорят учительницы первых классов. Ну все, у меня все дети зачитали, научились читать. Вот наша отдача, обратная связь, доход, прибыль, как хотите назовите. Иные из нас и за всю жизнь не испытали бы острого любовного чувства, не узнали бы, что такое нежность, заливающее, останавливающее сердце, если бы не дети. Так кто же у кого в долгу? В заключении нечто вроде премии терпеливому читателю. Краткий пушкинский курс педагогики. Куда короче, в шести строках. Наука и искусство воспитания для очень занятых людей. Однажды Пушкин записал шутливые стихи в альбом семилетнего мальчика Павлуши Вяземского. Пушкин был верен себе в каждой строчке и в каждой шутке, и даже экспромты его гораздо содержательнее, чем кажутся с виду. Вот случай убедиться в этом. Переведём весёлые строчки на язык педагогических законов. Пушкин написал Князю П. Вяземскому: Душа моя, Павел, держись моих правил. Люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись это ясно. Прощай, мой прекрасный В шести строчках всё искусство воспитания. Душа моя, Павел, люби ребёнка как душу свою, умей выразить любовь в ласковом слове, в ласковой интонации. Павел, князю Вяземскому, обращайся с ребёнком как с равным, как со взрослым. Не взначай и подчёркивай, что он уже большой, Павел. Дети никогда не бывают для себя маленькими. Они всегда уже большие. И как бы ты ни любил ребёнка, будь с ним немножко сдержан, особенно с мальчиком. Душа моя, но Павел. Держись моих правил. Сначала обзаведись, пожалуйста, своими правилами жизни, убеждениями, принципами. Без них к ребёнку лучше и не подходить. И это должны быть свои правила, своею жизнью выработанные. Чужие правила детям внушить невозможно. Сколько неудач в воспитании из-за того, что мы пытаемся вбить в детские головы правила, которых сами не придерживаемся. Нет, держись моих правил. Слово, убедительное для ребенка, своей честностью. И не назидание, а дружеское, честное. Держись. Совет, которым можно и не пользоваться. В необязательном «держись» поучение, необходимое ребенку, и свобода от поучения. Взрослый направляет, а действует ребенок сам. Люби то-то то-то. Люби. Все воспитание держится на одном этом слове. Люби. Воспитание это не запреты. Воспитывать пробуждать способность любить. Где любовь, там и благодарность, там волнение, там доверие, там все лучшие человеческие чувства. Люби. Не делай того-то. Сказано категорично и без объяснений. Отметим тонкость. Не делай относится к автору, взрослому человеку. Это ведь из его правил: не делай. Это правила взрослого, а не особое детское правило для маленьких. Не делай закон взрослых, серьёзных, честных людей. Не запрещено, не осудят, не накажут, но не делаю не в моих правилах. Не делай и люби. Двух этих слов достаточно. Есть поле человеческого поведения. Нижняя граница его твёрдая не делай, а верхней границы нет, она бесконечна люби. Кажись, это ясно. Ребёнку и надо внушать, что все наши установления и советы простые, понятные, безусловны, ими весь мир живёт. А ты маленький умница, ты всё понимаешь с полуслова. Ты не нуждаешься в длинных натациях. Пусть ребёнок не понял взрослого, не страшно. Вера в понятливость мальчика постепенно сделает его умнее. Люди удивительно быстро умнеют, когда их держат за умных. И с какой лёгкостью говорит поэт с мальчиком о самых важных проилах жизни. С какой лёгкостью. Кажись это ясно? Он открывается перед мальчиком. Он не просто подчеркивает равенство обращения им Павел. Он в самом деле чувствует себя равным с мальчиком. Не демонстрирует равенство, а искренне проявляет его тем, что говорит с мальчиком всерьез, хоть и в шутливой форме. И говорит не заученное, а только что самим открытое. Прощай, мой прекрасный! Прощай. Взрослые и не должны слишком много заниматься детьми. Ребятам лучше быть в компании сверстников, отдаваться играм и своим делам. Поиграли, поговорили, объяснились в любви, и достаточно. Беги к своим игрушкам, там твой мир. И словно кольцо замыкается. Прощай, мой прекрасный. Внушайте ребёнку что он прекрасен в глазах взрослого. Кто умеет от сердца сказать маленькому «мой прекрасный», тот счастлив в детях, и у него счастливые дети. Между двумя этими обращениями «душа моя» и «мой прекрасный» заключено все искусство воспитания детей. 1977-й